Первое. Происхождение. Я финансист в городе, управляемом финансистами. Мой отец был финансистом в городе, управляемом промышленниками. Его отец был финансистом в городе, управляемом коммерсантами. Его отец был финансистом в городе, управляемым замкнутым обществом, инертным и чопорным, как большинство провинциальных аристократий. Эти четыре города носят одно название – Нью-Йорк. И хотя это столица будущего, ее обитатели по природе своей склонны к ностальгии. Каждое поколение имеет свое представление о старом Нью-Йорке и называет себя его законным наследником что, разумеется, приводит к постоянному переосмыслению прошлого, а это опять-таки означает, что постоянно возникают новые, старые нью-йоркцы. Ранние потомки голландских и британских поселенцев, сделавшиеся тут местной знатью, не хотели иметь ничего общего с немецким иммигрантом, который стал траппером, затем торговцем мехами и, наконец, крупным застройщиком и также не испытывали ничего, кроме презрения к паромщику со статен айленда который превратился в железнодорожного и пароходного магната. Однако едва эти торговцы и строители вошли в высшие эшелоны общества, они тут же стали смотреть свысока на новичков из Питтсбурга и Кливленда с их закопченными промасленными состояниями. Из-за того, что их богатство поражало воображение, ими гнушались и даже клеймили грабителями и все же прибрав город к рукам эти промышленники в свою очередь воротили нос от банкиров менявших финансовый ландшафт америки и открывавших новую эру процветания называя их спекулянтами и игроками сегодняшний джентльмен это вчерашний выскочка но за этими переменчивыми личинами стоит неизменно одна фигура финансист инвестирование Кредитование, заимствование и, в более широком смысле, эффективное управление капиталом – вот что поддерживало город в каждый из этих периодов, безотносительно к тому, что производилось и продавалось. Тем не менее, подобно тому, как этот город менялся от поколения к поколению, менялось и значение слова «финансист». Я не историк и не собираюсь писать научную работу об эволюции американских финансов. Я также не родослов, стремящийся раскопать каждую подробность из прошлого моей семьи. Дальнейшие страницы скорее будут посвящены событиям и личностям, стоящим на пересечении этих двух сфер. Уильям Мои праотцы во многих отношениях являлись банками-единоличниками до того, как банковское дело получило настоящее распространение в нашей стране. Династия бизнесменов моя семья стала вскоре после провозглашения независимости, в те времена, когда помимо первого банка Соединенных Штатов, учрежденного в 1791 году, существовало всего четыре частных финансовых учреждения. Я с честью иду по стопам моих предков и смиренно беру на себя долг по упрочению их имени. Мой прадед, Уильям Трайвер Бивелл, переселился из родной Виргинии в Нью-Йорк, намереваясь расширить семейный бизнес. Его отец владел скромной табачной плантацией. Они неплохо зарабатывали, но Уильям увидел новые перспективы. Почему он должен ограничиваться только экспортом товаров, производимых в Америке? Почему бы вместе с этим не удовлетворять все более растущий спрос процветающих местных землевладельцев на импортные европейские товары? В 1807 году планы Уильяма расстроила эмбарго Томаса джефферсона поставившее на колени, скорее, нашу экономику, нежели британскую, против которой оно было направлено. В разгар войны с Францией Англия стала прибегать к захвату американских торговых судов конфискуя их груз и принуждая команду к службе в британском флоте. В ответ на это Джефферсон решил развязать коммерческую войну. Никакие английские товары не должны были импортироваться в Америку, и, что еще важнее, никакая американская продукция не могла покидать наших берегов ради Англии. Была надежда нанести ущерб британской промышленности, находившейся в зависимости от нашего сырья. Однако больше всех от этого пострадала наша нация. Тучный урожай пропадал ни за что. Плантаторам приходилось держать плоды своего труда в амбарах себе в ущерб. Непопулярность этой грубой формы государственного вмешательства была очевидна. Ее последствия обсуждались на каждом углу и ощущались в каждом доме. Уильям понимал, что такое положение вещей не оправдано и знал, что эмбарго будет снято накануне президентских выборов 1808 года, однако до этого оставался еще год. Поэтому он разработал план. Уильям получил значительный заем под залог имущества отца, а затем занял еще больше под эту сумму он по уши влез в долги, решившись скупить товары у тех, кто, подобно его родителям, не мог их продать. Но его интересовал не табак, который он не сумел бы должным образом хранить, а не портящиеся товары, особенно хлопок с дальнего юга и сахар из недавно приобретенной Луизианы. В основе этого рискованного предприятия лежало предположение, что после снятия эмбарго он сможет продать товар в Европе, не только погасив свой долг, но и получив прибыль. Производители повсюду делали все возможное, только бы сохранить за собой свои земельные владения. Уильям, которому было всего 26, стал для них спасением. Плантаторы наперебой сбрасывали цены, конкурируя между собой за сделку с ним а он старался как мог, пока позволяло время, чтобы выручить как можно больше из них, облегчая незавидную участь бесчисленным семьям. Все это происходило быстро и в течение нескольких месяцев перестало быть прибыльным делом. Другие покупатели последовали его примеру и вскоре выгодные сделки кончились. Но к тому времени Уильям уже обладал внушительными запасами. Довольно скоро эмбарго было снято. К тому времени, как Уильям продал в Европу все свое добро, он сколотил значительный капитал. Почти в одночасье мой прадед стал финансовым авторитетом. Люди потянулись к нему как за советами, так и за займами. Ставки у него были всегда намного ниже, чем у немногих тогдашних банков. И по мере того, как эти займы множились... Его посетила идея начать торговать ими, создав тем самым почти единолично процветающий вторичный рынок. Это порождало новые выгодные сотрудничества и возможности для инвестирования. Он был новатором и провидцем. К примеру, его эксперименты с валютами для европейских операций опережали свое время. Он ввел в практику сделки на срок когда покупатели и продавец устанавливают цену безотносительно к рыночным колебаниям на предметы потребления, пока еще даже не существующие, такие как посевные культуры, которые только предстояло посеять. Понимая, что в глазах большинства такой финансовый метод являлся экзотикой, и мало кто решался к нему прибегнуть. Он поддержал казначейские билеты, выпущенные для финансирования войны 1812 года, как к собственной большой выгоде, так и на благо страны, вследствие чего у нас появились первые бумажные деньги, вошедшие в обращение в 1815 году. Другие примеры его деловой хватки. Показать его пионерский дух. Даже если в то время в Нью-Йорке существовал устоявшийся торговый класс и жизнь в городе в значительной мере вращалась вокруг бизнеса, Общее мнение было таково, что говорить о деньгах – дурной тон. Более того, на участие в том или ином промышленном предприятии смотрели искоса. Истинному джентльмену надлежало быть человеком праздным, но финансовые предприятия, делавшие такую праздность возможной, не следовало обсуждать в обществе. Это ставило моего прадеда в неловкое положение. Хотя его услуги высоко ценились, его сторонились те же самые люди, которые извлекали из них свою выгоду. Пройдет еще три поколения, прежде чем этот ханжеский предрассудок, не вполне преодоленный в наши дни, начнет ослабевать. Во всех своих начинаниях Уильям никогда не забывал своих первых сделок в период эмбарго Джефферсона. Он вынес из этого и крепко усвоил два урока. Первый состоял в том, что идеальных условий для бизнеса не бывает. Их надо создавать самостоятельно. Пусть эмбарго изначально порушило его мечты, он нашел способ повернуть ситуацию в свою пользу. А его второе и главное открытие состояло в том, что личный интерес при должном подходе не должен расходиться с общим благом, что недвусмысленно показывают все операции, проводимые им в течение жизни. Этим двум принципам мы сами создаем себе погоду, личная выгода должна приносить пользу обществу. Всегда стремился следовать и я. Этим сходство между мной и моим предком не ограничивается. Дело в том, что мой прадед обладал художественным талантом. Он был по существу единственным в роду, не считая меня, отмеченным подобными наклонностями. Не получив формального образования в области изящных искусств, он стал непревзойденным рисовальщиком. И хотя я не владею ни углем, ни тушью, мне нравилось считать, что я унаследовал его меткий глаз. Смею надеяться, что мое художественное собрание, о котором скажу позже, подтверждает это. Но между нами существует и другое, более буквальное сходство. Среди множества эскизов Уильяма есть несколько автопортретов, Один из них находится сейчас передо мной. Смотреть на него — все равно, что смотреть в зеркало. Кларенс. Несмотря на успехи Уильяма, а, может быть, вследствие их, его по-настоящему так и не приняли в Нью-Йорке. Поэтому он женился на родственнице одного из своих компаньонов в Филадельфии. Луиза фостер стала ему любящей супругой. Кроме того, она была практичной женщиной с большим вкусом и уделяла внимание каждой детали дома, которую они построили на западной 23-й улице. Первых двух детей они потеряли в течение нескольких месяцев из-за редкого респираторного заболевания. Вот почему их третий, Кларенс, родившийся в 1816 году, вел довольно замкнутую жизнь. В детстве он почти не выходил из дома, где его оберегали от внезапных сквозняков, пыльцы, пыли и любой другой мыслимой угрозы его легким. Кларенс обладал выдающимся математическим умом, изолированное воспитание поощряло его страсть к числам. Но уединенность и ученость сделали его своего рода затворником. И хоть сам я этого не помню, Мне известно, что у него было сильное заикание, что, разумеется, еще больше затрудняло его общение с людьми. Ему были присущи все качества, отличающие интеллектуального гения. Он был рассеян, замкнут и сосредоточен на своей работе в ущерб элементарным повседневным делам, в которых обнаруживал трогательную неприспособленность. Во многом вопреки желаниям жены Уильям отправил сына в Ельский колледж. Замкнутый мир академических кругов подходил к Ларенсу, впервые оказавшемуся среди своих интеллектуальных сверстников. Он был отличником по геометрии, алгебре и дифференциальному исчислению. При всей своей застенчивости и почти полном отсутствии друзей, он, тем не менее, сумел завладеть вниманием преподавателей и стать кем-то вроде местной легенды. Его математический трактат «Звание. Итоги». Ближе к выпуску его убедили остаться и продолжить учебу, чтобы он мог стать профессором математики. Это звание незадолго до того включили в проспект Еля, и Кларенс этого почти достиг. Но дома в Нью-Йорке сгущались тучи. Цены на хлопок упали, тогда как цены на пшеницу, которая обеспечивала рабочую силу, выросли из-за неурожая. Поскольку хлопок использовался в качестве залогового обеспечения по большинству займов, последовала волна дефолтов, что в сочетании с повышением процентных ставок привело к панике 1837 года. Уильям приложил все свои силы и сноровку, чтобы перераспределить вклады. Только благодаря бесподобной смекалке он сумел обезопасить свое наследие и передать его почти в целости Кларенсу но боюсь, что за это пришлось заплатить свою цену. Весьма вероятно, что кризис стал одной из причин сердечного приступа, оборвавшего жизнь Уильяма под конец следующего года. Рецессия, последовавшая за паникой, не оставила времени для скорби. Кларенс обладал невероятными способностями к числам. У него были связи отца, уважаемое имя и капитал. Однако... Кое-чего ему не хватало – умение вращаться в обществе. Никакое предприятие не добьется полного успеха без подлинного понимания человеческих поступков. Но для Кларенса финансы были чистой математической абстракцией. Вот почему под его руководством семья вступила в период, отмеченный в большей мере стабильностью, нежели прогрессом. Его уникальный благоразумный подход – «Эра свободного банковского дела», «Возможности при валютных колебаниях и тому подобное» — два-три примера. Несмотря на свой сдержанный нрав, Кларенс рано женился. Это можно счесть самым счастливым событием его жизни. Томазина Холбрук, моя бабушка, любила его как раз за все те качества, которые удерживали его в стороне от остального мира. Томми, как звали ее близкие, всегда опекала его и лишь нежно посмеивалась насчет его эксцентричности, умилявшей ее. Еще о Томми. Эдвард. После гражданской войны для семейного бизнеса настали самые трудные времена. Кларенс увидел необходимость в решительном повороте. Он отказался от семейных хлопковых, табачных и сахарных предприятий, не потому, что упали цены, а плантации были разорены войной или конфискованы федеральным правительством, а потому, что это был правильный поступок. В этом он следовал завету своего отца, гласившему, что личная выгода должна быть неотделима от блага страны. А после он сошел со сцены и передал этот факел своему сыну, моему отцу. Эдвард оказался полной противоположностью своему родителю почти во всех отношениях. Если Кларенс был сдержан, то Эдвард общителен. Если один не делал ни единого шага, не продумав все до мелочей, то другой действовал по наитию, обладая поразительной интуицией. Старший был невысок, и его мягкие черты, казалось, отражали тихий нрав, тогда как младший отличался рослым, мускулистым сложением, соответствовавшим его твердому характеру. Ни няньки, ни воспитатели не могли обуздать Эдварда, и почти все сходились во мнении, что он был неслухом. Он носился вверх и вниз по лестницам дома на западной 23-й улице, затевал игры в каждой комнате, рисовал на стенах диковинные картины и разбирал мебель для строительства фортов. Прирожденный лидер, он заставлял других детей, даже взрослых, играть по его правилам. Все это показывает, что уже с нежного возраста он был способен подчинять мир своей воле. Томми, женщина прозорливая, поняла, что проблема заключалась не в поведении ее сына. Просто окружавший его мир был слишком мал для него. Поэтому она построила ему летний дом в округе Датчес. Округ Датчес находится в штате Нью-Йорк, чуть севернее города Нью-Йорк. В Ла-Фьезелане, великолепной флорентийской вилле на самом берегу реки Гудзон, Эдвард был в своей стихии. Там он мог дать волю своему буйному темпераменту и не сдерживать своей неукротимой энергии. Он занимался всеми мыслимыми видами спорта и в каждом достигал успехов. С он был прирожденным наездником, а в ранней юности открыл для себя охоту, которая в конечном счете стала его главной страстью. Я до сих пор храню его трофеи со всей страны. Вскоре Лаф-Язелана стала не просто летней виллой. До самого конца она была отцу настоящим домом. По настоянию Кларенса ему пришлось поступить в ель. Атлетичный, импозантный и по-мужски обаятельный, отец мой вскоре стал пользоваться всеобщим вниманием в каждой игре и мероприятии. Он был из тех редких мужчин, которые, сами того не желая, нарушают все правила приличий и этикета, при этом всем давая почувствовать себя свободнее. Но что касается учебы, хоть он и показывал приличные результаты, почти не прилагая усилий, ему не терпелось вырваться в реальный мир и как-то проявить себя. И, говоря по правде, моему отцу не требовалось формального образования». Всеми своими талантами он обладал с рождения. Кларенс был разочарован, но не удивлен, когда под конец лета, после второго курса, сын объявил ему, что не поедет из Лаф-Язоланы в Нью-Хевен. Они нашли компромисс. Мой дед потребовал от Эдварда, чтобы тот каждый день приходил к нему в контору. Он подчинился с неохотой, но вскоре проникся духом дела. Соревновательный характер работы и немедленный успех удовлетворили спортивный азарт Эдварда. Он оказался прирожденным бизнесменом, что подтверждают мои страницы, посвященные его жизни и наследию. Ему не потребовалось много времени, чтобы стать лицом семейного бизнеса и направить его по еще более успешному пути. Подробности На одном из многочисленных приемов, которые ему отныне приходилось посещать, Его представили Грейс Кокс. Многие считали ее главной находкой своего времени. Кое-кто думал также и об Эдварде. Поэтому никто не удивился, когда их первая встреча переросла в ухаживание. Не заставила себя ждать и помолвка, а за ней и свадьба. Еще о матери. Благодаря Грейс жизнь Эдварда достигла полноты. Несколько сезонов они удерживали звание первой пары Нью-Йоркского общества, а летом они брали Нью-Йорк с собой в лав Язолану. Если этот участок Гудзона расцвел и стал тем, чем является сегодня, то отчасти потому, что друзья и партнеры построили там свои дома, просто чтобы быть поближе к моим родителям. Подробнее о прекрасных качествах матери в следующей главе. Пока достаточно сказать, что Грейс... Оказывала честь своему имени. Грейс. Грация. Благодать. Лепота. С английского. Ее красота, элегантность и чувство легкости сообщали ей мягкую властность. Все ей восхищались. А в моменты тьмы она была маяком, к которому люди обращались, чтобы воскресить в себе лучшие качества и благороднейшие устремления. Один такой момент настал в 1873 году, на пятый год после свадьбы моих родителей. Той весной рынки по всей Европе обрушились. Вскоре после этого разорилась ведущая американская инвестиционная фирма своего времени, Джей Кук и компания. Вкладчики осаждали банк. Между тем, дефицит денежной массы в сочетании с переизбытком товаров, вызванным производственным бумом после гражданской войны, привел к беспрецедентному уровню дефляции. Последующие годы, до конца десятилетия, вошли в историю как «Великая депрессия». Газетчики со скудной фантазией переняли это название для нашей недавней рецессии испытание вполне щадящего по сравнению с бедствием 1873 года. Как раз в эти трудные времена Грейс стала сострадательным сердцем не только для друзей моих родителей, но и для нескольких благотворительных ассоциаций, возникших, чтобы смягчить удар кризиса. Трезвомыслящая и жизнерадостная она успокаивала и ободряла даже самых тревожных из своего окружения. Несколько маленьких примеров. Между тем, Эдвард, обладая безошибочной интуицией, отозвал свои суды еще до паники и успешно провел переговоры по облигациям Нью-Йоркской центральной железной дороги. Это, вместе с другими смелыми, но проницательными решениями, о которых я скажу позже, принесло моему отцу наличные деньги в такое время, когда мало кто мог этим похвастаться. Теперь он оказался в уникальном положении, чтобы помочь смягчить спад экономики. И в очередной раз доказал, как и его предки, что личная выгода и общее благо не противоречат друг другу, но могут стать в умелых руках двумя сторонами одной медали. Я родился в 1876 году, через несколько лет после этих событий. Все указывает на то, что это было началом самой счастливой поры в жизни моих родителей. Они открыли для себя радости домашнего очага и погрузились в семейную жизнь. Мне было несколько месяцев, когда мы все вместе с дедушкой Кларенсом и бабушкой Томми переехали в Лав-Язолану. Отец приезжал с работы на выходные и с неохотой уезжал каждый понедельник, возмещая свое отсутствие походами по магазинам в городе, чтобы вернуться с подарками для меня и моей мамы. Мне грустно, что я не помню тех дней, но я нахожу утешение в том, что последние годы отца были самыми счастливыми. Недуг, оборвавший его жизнь, довольно длительное время развивался незаметно. Однажды, когда он собирался выйти из своей конторы, его поразило кровоизлияние в мозг. Как такое могло случиться с человеком, пышущим здоровьем, этот вопрос не дает мне покоя. По сей день. В миг моя семья лишилась счастья, которым наслаждалась так недолго. Мне было четыре года. Новая беда не заставила себя долго ждать. Кларенс, мой дед, был сражен горем от внезапной смерти сына, и без того сдержанный он совсем замкнулся в себе. Дни напролет он сидел под старым дубом, уставившись на реку. Там и остановилось его разбитое сердце. Мама, пусть и не сразу, нашла в себе силы справиться с горем и снова стала вести хозяйство и с любовью заниматься моим воспитанием. Она активно участвовала в моем образовании, присматривая за моими гувернерами и репетиторами, внимательно вникая в их учебные программы. Как раз в то время я начал обнаруживать необычайные способности к математике. Мама находила лучших преподавателей, чтобы пестовать этот мой талант и привлекала учителей самыми высокими регалиями в городе. Ее вера в мои способности, без сомнения усиленная материнской любовью, была такова, что она даже пригласила молодого ученого из Кембриджа прочитать мне лекцию. Но и этого ей показалось недостаточно. И вскоре после моего восьмого дня рождения она отправила меня в школу в Нью-Гэмпшире. По большому счету, это было правильное решение, поскольку своей, казалось бы, спонтанной точностью и легкостью в обращении с цифрами я обязан тщательному обучению, которое получил в ранние годы. Только одно вызывает у меня сожаление о том, что я уехал из дома. Когда я был в третьем классе, мама сильно заболела. Я не смог вернуться домой вовремя, чтобы мы с ней успели попрощаться. Это одна из величайших мук моей жизни». Неизменно стойкая Томми окружала меня любовью, пока я не поступил в колледж. Полагаю, что как только она убедилась, что я на верном жизненном пути, она, наконец, упокоилась с миром.